Я шла и плакала. «Господи!» — просила я. «Дай мне, мужа, единственного, любящего, того, кто захочет рука об руку войти со мной в храм и спросить твоего благословения». А вдруг в кармане пискнуло и прозвенело. Сквозь слезы экран мобильника дрожал и расплывался. Я зажмурилась и снова вгляделась в голубой квадрат. Ты — воздух, я дышу тобой. Слезы высохли. Не успела я дойти до стены Новодевичьего, как снова, не веря своим ушам, прислушалась и, не веря глазам, прочитала «Когда я тебя сегодня увижу?» И мне стало весело. Но пока тянулось время, до того самого мгновения, как оно прыжком ринулось вперед, как... Зверь из засады, и оказалось, что его едва хватит, чтобы добежать до метро и успеть в музей к трем, и бродила по дому, как во сне. И все являлись мне, словно привидения давно забытые картины странной моей жизни, не самые светлые, а почему-то страшные, такие страшные, что прежде я никогда их и не вспоминала. Вот она, моя. Жизнь. Правда о ней. Главное в ней — ее узор. Почему узор такой, а не иной, я не знаю. Может быть, когда-то взрослые не пустили меня на праздник, оставили одну в темноте, велели спать, а сами у зажженной елки смеялись и танцевали, и, может, все у меня было. Все. Кроме любви. Я не могу жить без любви. Я хочу на праздник. Боюсь остаться одна в темноте. Но остаюсь снова и снова. Раз за разом остаюсь одна в темноте. Точно как в детстве. Никто не любит меня. А я живу любовью. Она во мне. Рог питается ею, Проросший во мне неведомо из какого зерна, Из одиночества, наверное. Рок преследует меня, жалит, гонит, Словно овод, насланный древней ревнивой богиней. Ревновать меня некому, да и не за что. Но страсть и страдание. Неразлучная пара, а во мне этого столько, что я нужна року, как хлеб голодному и вода жаждущему. И когда раз за разом я остаюсь одна на дороге, то не ветер холодит мне лоб, и не зима ледяной рукой сжимает сердце. Я помню этот холод в груди. Помню ночь, когда вновь явился Митя, и снова под Рождество, после кафедральной вечеринки, Появился у двери и остался. Я знала, что он вернется. Ведь я любила его и не просто ждала. Целый год жила надеждой, ожиданием. Но утром он снова ушел, стараясь на меня не смотреть. Я помню этот холод в груди. Прошло полтора месяца с Митиной ночи, вот я снова лежу одна без сна. Вечером я сказала Мите, что беременна. Позвонила, попросила зайти и сказала. Вертя в руках направление на аборт, он опять старался не смотреть на меня, ни на серую продолговатую бумажку бланка, ни на меня. Знаешь, услышала я, наконец, я все-таки пойду. Пока. Дверь захлопнулась. Я осталась одна. И легла в постель. Чья это холодная рука у меня на сердце? Через неделю он вернулся, чтобы остаться. Я была так счастлива. Теперь у меня было все. Еще одна ночь. Ветреная, сухая, уже весенняя. Ребенок шевелится во мне. А я лежу без сна. Накануне одна знакомая, Митина, не моя, сказала мне, что эта Ада из Калифорнии посоветовала Мите вернуться и жить со мной, чтобы ребенок родился. А сам он не хотел. Но она его убедила. Он позвонил ей, сказал, и она его убедила. Мне было очень холодно, когда я спросила его, «Правда?» И услышала то, что и так знала. «Правда». А я думала, это он сам. Ветер за окном перебирал ледяные ветки серых голых кленов, А я лежала без сна, и мой ребенок шевелился так беспокойно. «Бедный!» — думала я. «Как же мы с тобой?» Будем жить такие. Мне сказали, что это мальчик, но никакое УЗИ не способно предвидеть того, что я знала, наверное. Мой сын будет как я, одинокий, страстный. Буду беречь его. Может, уберегу. Одиночество все чувствуют по-разному. А кто, как я, ранен в детстве, те слишком остро, слишком страстно. Самый холодный лед, вот и самый жаркий огонь. Обожгут, не согреют. Холодная, такая холодная рука сжимает сердце. До вчерашнего дня мне казалось, что рисунок моей жизни завершился. Так мне казалось до вчерашнего дня. Вчера я впервые была не одна. Вдвоем. Я взглянула на мобильник. Экран засветился. Раздался писк, потом звон. «Я на парке», — прочла я. «А ты?» Я уронила чашку, и она разбилась. Хм, «К счастью». Время рванулось и ринулось вперед, бережно, гордо ставя с носка на каблук ноги. В высоких черных сапогах я шла к метро, опустив руку в карман, перебирала пальцами три гладких камешка. Вчера, когда я садилась за столик в шоколаднице, еще до первого взгляда в глаза он пододвинул ко мне эти красные гальки, похожие на каштаны. С атласным шелестом они скользнули по темной гранитной столешнице, и он сказал «Это тебе, из Парижа». Я их подобрал в Версале. Понимаешь, я хотел, чтобы ты поверила в Париж. И потом цветы увянуты, а эти они крепкие. «Да», — ответила я спокойно, — «куда уж крепче». Крепче не бывает. И ничего не успела подумать, потому что мы уже смотрели друг на друга. И вот я иду по фиолетовой кленовой аллее, и зимнее солнце алым шаром висит над круглым зданием метро «Университет». Время снова пропадает. Бесконечный эскалатор выносит меня на поверхность земли, на свет солнца, и я вижу золотой купол. За ним река, а влево вверх по течению, скрытый темным кирпичным зданием с изразцовыми фризами. Где-то за ним старый четырехэтажный дом, а там, на задней лестнице, сквозняк покачивал белую лошадь. Голуби всплескивали розовыми от солнца крыльями. А я ждала и любила, страдала и надеялась. И прощала. Я подняла глаза к главе храма. На темной позолоте лежали багровые отцветы. Господи, подумала я, ты видишь, что мне нужно и как нужно. Прости меня, грешную. Благодарю тебя. Смахнув слезы, я повернула и пошла от метро вверх по волхонке. Серый гранит музея, столбы, ограды, ступени, колонны портика искрились инеем. Голова кружилась от сверканий глистых лучей, от счастья. В зале свет казался холодным, но золото фаюмских портретов согревало, и под теплым взглядом прекрасных загадочных очей нельзя было ни скрывать, ни лукавить. Ты думала обо мне хоть иногда, вспоминала, ведь двадцать лет не может быть, чтобы никогда. Чтобы ни разу вспоминала, думала? Нет. Нет? Врешь. Ну, может быть, вспоминала, да, но только на миг, не больше, и никогда не думала. Нет. Я о тебе никогда не думала. Неужели за все двадцать лет ни разу? Нет, не может быть. Может. Не верю. Темные очи Фаюмского юноши смотрели так мягко, так нежно, сквозь меня, вдаль времен. И я вспомнила. Или мне показалось? Нет. Память внезапно открылась этому тихому, теплому взгляду. Я вспомнила свои сны. Один и тот же сон чуть не каждую ночь. Все годы. «Поверь мне», — сказала я, сама себе еще не веря, «я и вправду не думала о тебе никогда. Но знаешь почему?» Я только сейчас поняла, вспомнила. «Ну, потому что видела сны. Я видела тебя во сне». «Да что ты!» «Быть не может! Часто?» «Очень часто. Очень. А что ты видела?» «Что? А почему ты молчишь?» «Ну, нет, скажи. Что я там делал в твоих снах?» Да еще часто. Кстати, как часто? Ну, ну, ну, примерно, раз в год, раз в месяц, не знаю, чаще. Ну и что я делал? Ты уверена, что это был я? Уверена. Да. Почему? Его щека почти касалась моей. Я чувствовала на своих губах его дыхание. Почему ты так уверена? Потому что во сне ты меня любил. Я подняла наконец глаза. Он смотрел весело и сосредоточенно. Теперь я вспоминаю, где видела похожий взгляд. На даче, у соседей кошка играла с полузадушенным мышонком. Теплый взор Фаюмского юноши, загадочный печальный ласкал меня, жалел обо мне. Знаешь,. — сказал Мергень Пойдем отсюда. Я не могу, когда тут на нас так смотрят. За высоким окном музея сирели ранние зимние сумерки. В кафе на углу Гоголевского бульвара, рядом с желтой аркой Кропоткинской, было почти темно. — Ты не поверишь, — сказал он, — но я тоже должен рассказать тебе кое-что. Всего один сон. Я видел его этой ночью. Только он такой. Немного печальный, знаешь. Все равно расскажи. Да. Ну слушай. Мне приснилось, что я подхожу к калитке Митиной дачи. Там все как 20 лет назад. Арак. «Цвечет черемуха, заросли. И вот я приближаюсь, а калитка открывается, я не знаю, какая она сейчас, а во сне та прежняя, шаткая, деревянная, и ты выходишь почему-то вся в белом, такая, как тогда, какой я тебя тогда запомнил. Ты выходишь ко мне навстречу во враг. На тропинку под черемухой. И тут рядом еще какая-то знакомая, не знаю кто, непонятная. она говорит, иди, иди к ней. Она тебя давно ждет. Она нарожает тебе таких прекрасных детей. А ты стоишь молча, неподвижно в белом. И калитку за собой не закрываешь. И смотришь на меня. Но я иду мимо. Быстро иду, опустив голову, и уже на тебя не глядя. Мимо, мимо, мимо, в темноту оврага, в какие-то кусты уже почти бегу и просыпаюсь. Я молчала. В общем, вот так, — сказал он, — нельзя пытаться прожить непрожитую жизнь. — Нельзя, — сказала я. «Что бы с нами ни случилось, — продолжал он, — нельзя, чтобы от этого страдали другие люди. Ты согласна?» Я кивнула. Он вынул из внутреннего кармана пиджака мобильник. Все время, пока мы разговаривали, аппарат издавал однообразные звуки. По-видимому, от полученных смс он должен был раскалиться или лопнуть. «Извини». — сказал он. — Придется прочитать. Вдруг что? Я молча смотрела, как он нажимает клавиши. Его лицо выражало то недоумение, то возмущение, то скептический интерес. Не раз губы, слегка приподнятые в углах, изгибались круче, и по ним пробегала резвая усмешка. Временами он взглядывал на меня, а я гадала, кому он сейчас пишет, коллегам. «Аспирантом? А может, аспиранткам, Или тем, чей покой мы условились не нарушать, чтобы с нами не случилось?» «Авторы замучили», — сказал он наконец. «Редколлеги, это, знаешь, такое дело». «Хорошо», — сказала я и поднялась. «Мне пора. Пойдем?» «Пойдем», — согласился он. «Только возьми вот это». Хочешь прочитать дома? Это я для тебя написал. Ночью. Миш снова стал светлым, цветным и теплым. Чудесным. Я взяла сложенные вдвое белые листы, их было совсем немного, и сунула в сумку. Мы вышли. Падал крупный мягкий снег. Слезы поднимались с краям век и вот-вот могли перелиться. Счастья было слишком много. Я не могла вместить его. А может, это было горе? Дальше я пойду одна, сказала я вдруг, пожалуйста. Дальше я одна. Повернулась и пошла быстро, не оборачиваясь, ни к метро, в темную узкую нору переулка. Так переулками, между Остоженкой и Причистенкой, тропа вывела меня к садовому кольцу. Я остановилась у светофора. Передо мной толпились машины, пробка, а за мной тесно за спиной стоял он. Я обернулась. Куртка его была распахнута, ворот рубашки расстегнут, и хлопья снега мягко опускались и мгновенно таяли на его горячей коже. — Что ж мне теперь с этим делать? — спросил он. — А? Лиска, что мне теперь с этим делать? Воздух, легкий, снежный вдруг, Сгустился, лучились фонари, пронизывая синь острыми золотыми иглами. Сильная твердая мужская ладонь охватывала и сжимала мое плечо и на морозе мех шубы превращал жар этой руки. Внежное тепло. Впереди у входа в метро, В желто-розовом тумане, Толпились люди. А мы все еще шли, Замедляя шаг по темной трубе переулка. Мои горящие щеки Показались вдруг ледяными. Так обожгло их первое касание Его губ, робкое, И вот уже настойчивое, требовательное. Да он меня целует! Мы не остановились, только пошли еще тише. Я смотрела прямо перед собой. Вон вход в метро. Суета, движение, свет. А нас пока укрывает ночная тьма. И мои губы обожжены. И только одно способно унять эту боль новое прикосновение огня да еще этот тихий хрипловатый звук у моего уха там где на виске завитки волос все в изморози от его жаркого дыхания стон не стон какой-то звериный призыв словно лис пролетев последу на настиг лисицу мы оказались в кругу желтого света у метро и все прекратилось я снова почувствовала Свои ноги выпрямилась и, смотря прямо перед собой, не оборачиваясь, быстро пошла к черной дыре входа. Так и не оглянулась. В вагоне меня качнуло и бросила на лавку. Голова кружилась, губы покалывала тонкими иглами, словно все острые лучи зимних фонарей сошлись в одном фокусе, все стрелы света в одной мишени. Я провела по губам языком, Ох, не стоило этого делать. Они раскрылись, налились током. Электрический разряд тут дарил в мозг, и волной напряжения затопил тело. И это от нескольких поцелуев. Даже и не поцелуев, но лекарства не было. Невидящими глазами смотрела я сквозь стекло в темноту туннеля. Вот он сад И не согрешила еще, а преисподнее тут как тут, чудесная преисподнее. Райский заснеженный сад, румянец морозных яблок. Я вынула листки из сумки, развернула. Вагон метро, покачивая, сплыл и замирал в прозрачном пенале моста под высоким берегом Москвы-реки черные буквы на белом листе буквы прошедшей ночью собранные тобой в слова для меня для одной меня ты думал обо мне не спал там внизу под горами за рекой в чаше москвы в неизвестной недоступной мне комнате сидел за компьютером Я вырос на Гоголевском бульваре, гулял там с родителями или с группой. Начинался бульвар со львов, которых было очень приятно гладить, а заканчивался большой ямой, из которой зимой валил пар. Мой дедушка, бывший секретарь фракции в Думе, бывший член коллегии защитников, бывший то, бывший сё, объяснил мне, что когда-то на месте ямы стоял храм. Огромный храм, такой же большой, как Исаакий. Но Исаки, по словам дедушки, красивый собор, а тот храм на месте ямы был очень некрасивым, очень непропорциональным, но очень большим.